«Деннис Тейлор. Небесная река». Читает Кирилл Рацик. Я, как всегда, посвящаю эту книгу моей жене Блейхен и моей дочери Тине. Настоящая цель путешествия не в том, чтобы найти новые страны, а в том, чтобы обрести новый взгляд на мир. Марсель Пруст Глоссарий квинландских слов Акрел – квинландский эквивалент чайки Век – квинландская единица времени, равная 112 секундам Квин – родная планета квинландцев Квинланец – представитель расы разумных существ, обитающие в небесной реке Лоруш – большой хищник, эквивалент медведя или большого волка Мучин – квинландское ругательство Пут – Нырок вверх. Квинландцы, словно пингвины, выпрыгивают из воды и приземляются на ноги на пристани или другой поверхности. СЕШ – квинландское дерево. СКВИЗ – миска с порезанной на части и слегка приправленной рыбой. ФЕГ – неизвестный местный товар, который перевозили на урагане. ФИРЛ – маленькая лесная птица, похожая на воробья. ХАОРА – клюв или морда квинландца. ХЕН – Единица длины приблизительно 0,56 миль. Хоун – тягловое животное, похожее на быка. Хоунит — небольшой хоун, которого выращивают на мясо. Часть первая. Поиски Бендера Глава первая. Заклятые друзья. Жак. Ноябрь. 2331 год. Новый Пав. Планета висела подо мной, сине-зеленая, с поблескивающими огоньками зарождающихся городов. Мы назвали ее Новый Пав. Павы дали своей новой родине более изысканное имя — Но человеку оно показалось бы просто длинным шипением, прерывающимся плевками. Павы поселились здесь лет семьдесят назад, и с тех пор их численность резко возросла, а их города появились на нескольких континентах. Похоже, что вымирание виду не грозит. Будут ли павы и дальше общаться с нами, это уже другой вопрос. Грузовой беспилотник, в котором находился мой Мэнни, сообщил о том, что опустился на поверхность планеты. Вздохнув, я приготовился покинуть ВР и отправиться на встречу с представителем ПАВов. На этой встрече я, скорее всего, буду чувствовать себя некомфортно. По каналу УППСа я подключился к Мэнни, дистанционно управляемому андроиду, и перенес в него вид от первого лица. Пока внутренние системы готовились к работе, я потратил миллисекунду на то, чтобы оглядеть уже знакомый трюм, а затем отделился от опорной рамы. Двери грузового отсека открылись, и я увидел, что меня, как обычно, встречает вооруженный эскорт Павов. Толпа двухметровых сурикатов, только не симпатичных. Винтовки взяты на изготовку и, скорее всего, сняты с предохранителей. Я не заезжал к ним уже лет двадцать, в основном потому, что прошлый визит, скажем так, прошел в напряженной атмосфере. Просто чтобы проверить их реакцию, я улыбнулся, тщательно стараясь не показывать зубы, и поднял руку в вулканском приветствии. Командир отряда оскалился, упав, это совсем не дружелюбный жест, и в ответ показал чуть меньше пальцев, чем я. Очевидно, он изучил культуру людей. Я подошел к встречающим и наградил их павским эквивалентом улыбки. — Привет, парни! — Как оно? — Можно было и не стараться. В ответ командир отряда босовита зарычал и показал оружием на ближайшую палатку. Да, они поставили палатку. Похоже, что мой ранг даже не давал мне права на встречу в доме. Возможно, это добрый знак. А нет, придумать объяснение не получилось. Зайдя в палатку, я увидел сидящего за столом Пава. Он стал вторым администратором планеты после Хазджар и выглядел не более дружелюбно, чем его непосредственный предшественник. Мне не хватало Хасджара. Она, по крайней мере, понимала, в какой ситуации оказались Павы. После ее смерти ту часть истории, в которой другие сделали родную планету Павов непригодной для жизни, стали... Эм, отодвигать на второй план. Сейчас большинство Павов считало, что мы сами это сделали, а затем обманули их. Зачем нам это понадобилось — Никто объяснить не мог. «Меня зовут Даазмахиз», — сказал Пав и жестом предложил мне сесть напротив него. «Я представляю всех Павов». «Ты представляешь людей?» «Я Жак Йохансен. В ходе заключения данной сделки я представляю всех людей». Это была своего рода формальная процедура Павов. Каждый называл себя и объявлял о своих целях. Помимо всего прочего, это позволяло слегка снять напряжение, поскольку мы действовали по знакомому шаблону. Азму подтолкнул в мою сторону какие-то бумаги. В соответствии с графиком мы собрали элементы, оговоренное количество тонн. Этот груз представляет собой плату за две принадлежащие людям автофабрики, находящиеся в нашей системе. Ты согласен? Я посмотрел бумаги. Они, похоже, были в порядке. Мы предложили просто отдать автофабрики Павам, но они отказались. Возможно, из-за отвращения к благотворительности. А может, потому что не хотели быть у нас в долгу. Даже с точки зрения морали. Я подозревал, что истине соответствует второй вариант. Я согласен. Белерофонд прибудет сюда в течение года. Он заберет слитки и доставит автофабрики с орбиты. Мы посмотрели друг на друга. «Никакого обмена любезностями сегодня не будет». После паузы Азма заговорил снова. «Должен признать, что данное соглашение противоречит господствующей теории заговора, связанной с бобами. Для вас было бы логичнее сделать так, чтобы мы пребывали в невежестве и не могли покинуть планету. Надеюсь, это поможет уменьшить напряженность в отношениях между нашими народами», — сказал я. «Отчасти да». Азма изобразил местный эквивалент холодной улыбки. Я прочел дневник Хазджар. Джок. Она не считала вас врагами. Да в настоящий момент это мнение меньшинства. Вздохнув, я на секунду опустил глаза и посмотрел на свои руки. Азма, с помощью автофабрик вы сможете строить космические корабли. В соответствии с условиями контракта мы также дали вам программы которые позволят вам это сделать. Просто я посмотрел на него. Вы попадаете в район галактики, где уже много людей, а будет еще больше. Слишком высокий уровень неконтролируемой неприязни контрпродуктивен, понимаешь? Он посмотрел мне в глаза. Я понимаю, Джок. Вы превосходите нас и в численности, и в огневой мощи. Мы не... Азма на секунду поднял глаза к потолку и улыбнулся. «Клингонные, да? Так говорят люди. Мы понимаем, что такое благоразумие». Я улыбнулся в ответ, и в этот миг один из солдат буркнул. «И что такое терпение?» Азма бросил на него свирепый взгляд. «Мы много сделали для восстановления родной планеты Павов», сказал я, пытаясь вернуть разговор в нормальное русло. «На третьей планеты...» Уже активно развивается живая природа. — Вы точно не хотите... — Азма покачал головой. — Мы не спешим, Джок. Когда-нибудь мы посетим дом наших предков. Я не сомневаюсь в талантах бобов, но родина всех живых павов здесь. А старый пав — памятник тому, что уже не существует. — Понимаю. — кивнув, я встал. Мы прибережем эту планету для вас на тот случай, если вы когда-нибудь решите на ней поселиться. Я повернулся к своему эскорту. Ну что, парни, двинули? Командир отряда показал мне зубы. Снова. И шагнул в сторону, давая мне дорогу. Я обернулся, и мы с азмой покачали головами, как это принято у Павов. Я снова вспомнил, как я скучаю по хаджар и ее версии вулканского приветствия. Эфемеры. Так сложно не думать об этом. Грузовой беспилотник с глухим звуком пристыковался к станции связи. Поскольку Мэнни все чаще использовались на планете, мы теперь оснащали станции чем-то вроде жилых отсеков и стыковочными модулями. Я вышел из трюма беспилотника и подошел к капсуле моего Мэнни. Капсулы пришли на смену старым и громоздким стойкам для хранения андроидов. Крышка капсулы опустилась на меня — и к Мэнни прикрепились кабели и питающие трубки. Я отключился и перешел в свою личную ВР. Моя новейшая среда ВР, домик в горах, уже мне надоела. Похоже, ни одна тема не могла заинтересовать меня надолго, и я не мог найти в себе силы, чтобы создать что-то крутое. Вздохнув, я включил стандартную тему ВР — библиотеку. Вдруг, подчиняясь мимолетному порыву, я отправил сообщение Фербу. Он немедленно ответил, и я зашел в административный центр проекта восстановления планеты Павов. Центр находился в системе ВР, которую Билл создал для собраний Бобов, и именно отсюда мы уже почти сто лет управляли процессом восстановления родины Павов. Я окинул взглядом пустую комнату, и меня наполнило чувство ностальгии. Мы столько лет потратили, обдумывая проблему перезапуска экологии Павов, когда в нашем распоряжении Были лишь несколько образцов растений и животных, собранных в спешке, когда к планете приближалась армада других. По иронии судьбы, именно теперь, когда нам наконец-то удалось добиться значительных успехов, Павы не проявили никакого интереса к нашей работе. Мои размышления прервало появление Ферба. — Привет, дружище, — сказал он. — Давно не виделись. — Угу. Я... Ах... — Я обвел рукой комнату. Призраки прошлого. У меня такое чувство, что мы бросили павлов на произвол судьбы. Ох, Жак, давай без драм. Тут практически все автоматизировано. На то, чтобы следить за работой машины, уходит часа два в месяц, не больше. Об этом я и говорю. — Ферб, а где сейчас Финиас? Он сурово взглянул на меня. — Почему ты об этом вспомнил? — Потому что именно из-за этого центр управления пуст, — Финиас на связи. В прямой эфир он не выходил. Фер попустил взгляд. Строить космические станции связи ему лень, а из зоны действия УППСов он уже давно вышел. Но где-то раз в месяц я получаю от него радиосообщение с мощным эффектом Доплера. Он направляется к Большому Магелланову облаку, так что вернется не скоро. Что ты пытаешься этим сказать, Жак? Ты и я, Финиас Клод Всем нам не дают покоя воспоминания о том, что произошло. Призраки. Миллиарды павов. Мы сделали все, что могли. Знаю, знаю, вздохнул я. Но эмоциональный груз никуда не делся. Особенно если учесть, что павы не очень-то оценили наши усилия. Каждый из нас, кто участвовал в этом деле, занялся другими делами, стараясь выбрать проекты, которые как можно меньше связаны с павами. Афиниас, Я фыркнул. Возможно, он с этим перестарался. Ферб кивнул, и на миг на его лице появилась еле заметная улыбка. Наклонив голову на бок, я внимательно вгляделся в него. — А ты чем занимаешься в последнее время? — Ролевыми играми. Точнее, я больше времени трачу на создание компании, чем на игру. Вот теперь Ферб действительно улыбнулся. — Геймеры! — Ну, ты понимаешь, Гэндальф и его группа устраивают ролевки по подземельям и драконам в виртуальном пространстве. Но у них есть одна проблема. Все хотят играть, а игровым мастером быть никто не хочет. Поэтому они рады, что им кто-то помогает. А я... Что? Если честно, то порой мне становится не по себе, когда я с ними. Нет, они не опасны. Просто они совсем чужие. Чужаки. Каждый из которых похож на меня, понимаешь? И среди них... Есть настоящие козлы. — Ага, репликативный дрейф. — Бывает, как сказал бы Билл. — Так почему ты с ними сотрудничаешь? Ферб пожал плечами. — Это способ себя занять. — У тебя нет дел получше? — Спасибо за поддержку, мама! Ферб замялся. — Если честно, то у меня есть один проект, но я еще его не закончил. Так что не труби о нем на каждом углу, ладно? Его слова разожгли во мне интерес. Ладно. Я строю корабль и набиваю его ретрансляционными станциями для УППСов. Самыми базовыми версиями, чтобы размеры были поменьше. Когда подготовлюсь, то полечу прямо на север галактики и по пути буду сбрасывать эти ретрансляторы. Хочу подняться хотя бы на тысячу световых лет над галактической плоскостью и увидеть, что находится на другой стороне галактики. Ты же можешь просто... «Вставить ими в корабль, отдать ему приказ и остаться дома?» «Да, наверное. Но это совсем не то. А может, ты прав насчет Финиаса? И насчет всех нас? Может, мы в самом деле пытаемся сбежать?» Ферб посмотрел на меня. В его взгляде было что-то похожее на мольбу. Он словно хотел попросить прощения. «Ну, Жак, мне пора. Когда-нибудь еще поговорим. Почему-то я не был в этом уверен». И вот я снова оказался в центре проекта восстановления планеты Павов один, наедине со своими призраками.